А 6 декабря – праздник, день святого Николы. Все Николаи, от царя до дворника, прибывают в именинниках. Фабрики и заводы не работали, вывешивали повсюду царские флаги. Утром у слышали звяканье шпор. Это появился на улицах жандармский капитан. Дремлюга понюхал воздух. Прошелся по Влахопуловской, отогнул доску в заборе, застрял на минутку толстым задом в проеме, вильнул фалдами шинели и скрылся. Сергей Яковлевич с утра совершил прогулку по Уренску в санках, запахнувшись полностью, прокатился по главным улицам. Пусть все видят, власть на местах и озирает оком недреманным. День предвещал быть обычным. Базар был велик. Много понаехало подвод из уездов. Торговали, как всегда, лавки и питейные заведения. Одно не понравилось князю. На перекрестках быстренько распивали водочку типы, на которых уже пробы ставить негде. Рвань и голь, опухшие от пьянства и холода синие морды. Заплата на заплате. Блоха через вошку скачет. Заметив губернаторский выезд, некоторые кричали Мышецкому хрипло, но дружелюбно. «Привет, начальничек! Ты уж, родимый, не выдавай!» Потом к Мышецкому подлетел какой-то дядя, вполне приличный, и подмигнул, как рыбак рыбаку. Ноготь у дяди на пальце был изъят кем-то или чем-то, и он этим пальцем под носом водил. «Не узнаете?» — спросил. Вот где довелось встретиться. — Постойте, постойте, — припоминал Сергей Яковлевич. — Как же, — помог ему тот, — кафе Бауэра в Берлине помните? Вы меня еще вином угощали. Потом ученик Бутлерова подсел. Вы своего товарища подхватили, и вот с Николиным днем, князь. — Сударь, — поосторожал Мышецкий. Что за фокусы? Берлинский шпик раскланялся перед санками губернатора. Теперь по долгу службы могу признаться, что мы, честные филеры, ведем не оседлый, а кочевой образ жизни, чтобы не примелькаться. К тому же и революционеры тоже кочуют. Сегодня Берлин, а завтра Уренск. Шансы для увольнения их возрастают. Кто же вас сюда направил? спросил Мышецкий. «Департамент. За границей мы по 30 рублев с головы имели. Высокий стиль. Опять же, и знание языков ценится». «Трогай!» крикнул князь кучеру. «Чего стал?» «Я думал, знакомца встретили. По что бы не поговорить?» В Кухмистерской князь купил пышный торт, поехал домой. А Шпик проследил машинально за Ениколоповым, Остро завидуя СССРу. И барин какой! Небось, как привилегированный. Рублев одиннадцать каждый месяц от казны имеет. За что, господи! С утра дремлюга, проверив посты, засел дома, Топил печку и читал газеты. Адмирал Дубасов, кавалер Георгиевский. Был назначен в Москву генерал-губернатором. Газета никак не комментировала это назначение, но дремлюга и сам был мастак по этой части. «Дубасов?» – задумался. «Ну, этот покажет. Адмирал еще в Курске по кровям плавал. Однако к чему бы это? Видать, на Москве что-то готовится. Адмирал – человек твердых правил». Без стука распахнулась дверь. «До-до!» «Капитан, меня обмануть трудно. Да и к чему? Заранее ставлю вас в известность, что я снимаю с себя всякую ответственность за дальнейшее. Мы и так зашли далеко. Не хватит ли уже?» Дремлюга бросил газету в печь, и она, потемнев, вдруг тихо хлопнула, в охваченная быстрым и жарким пламенем. — Вы о чем, голубушка Евдокия Яковлевна? — удивился жандарм. — У нас ничего не было, — заговорила Дудо поспешно. — И ничего не нужно. Разгром пусть довершает правительство. Выкатился горячий уголек из печи. Дремлюга подхватил его и, подбрасывая в пальцах, вскинул обратно в печь. — Евдокия Яковлевна, — сказал капитан, — машину уже не остановить. Да и запущена она не мною, а, пардон, вами же. Дудо поняла. Жандарм все свалит на нее. И весь грех грядущего кровопролития перекинулась с себя дальше, на других. «Отрыганьевым», — сказала она. «Прошу не путать». «Не все ли равно?» — ответил дремлюга. «Но пора заявить». «Я заявок не делаю». С меня довольно! Хватит, капитан!» В руках жандарма звякнул графин. «А кокаинчик где достаете?» Спросил. Додо округлила красивые печальные глаза. Не созналась. «Кто вам сказал подобную глупость, капитан?» «Ликер», — предложил жандарм. «Не угодно ли?» Закрыв глаза, Додо жадно впитала в себя пахучий спирт. — Уберите людей с улицы, — продолжала жестко. — Я все вижу. Я опытная. Другие того не заметят, что замечаю я. — Уберите вы, если можете, — ответил жандарм, снова наклоняя графинчик. Тягучая булькающая струя ликера благоухала мятой. — Наконец, это насилие, — сказала Дудо, снова окуная губы в ликер. — Это свинство. «Извините, но, увы, это так!» «К чему пафос речей?» — спросил жандарм наиграно возмущенно, и тут в прихожей зазвонил телефон. Дремлюга подошел. «Кто меня беспокоит?» — спросил приглушенно. «Начальничек», — ответил ему телефон, — «ты только не выдавай. Знаем мы вас, жандармов. Сами подзудят, а нам расхлебывай». — Я же ручаюсь, — рявкнул жандарм. «Делай. Ну -ну — Делай! — Ну-ну, — ответили, покорно притихнув. — Тогда начнем с очкариков, да еще вот с тех, что шляпы носят на длинных волосах. Дремлюга вернулся в комнаты, сел напротив Дудо. — А вас, капитан, не поймешь, — сказала ему женщина. — Такая уж должность, — вздохнул Дремлюга. Собачья, конечно. И спорить не буду. Да что тут поделаешь. Служить надо. Бобр отправился в народный дом, чтобы посвятить весь Николин день общению с трудовым народом. Конечно, всегда приятно снисходить до простого народа и быть авторитетным и добрым малым. Вот жаль только, что гимназисты не кланяются, как раньше. Господа! сказал бобр по-латыне. «Витта синна либертатта нихель, но нужна же во всем и ауриа Медиакритас, даже в дни свободы, господа, надобно почитать старших». Гимназисты его поняли. Жизнь без свободы – ничто, но нужна золотая середина и в дисциплине. Они поклонились бобру, и латинист пошел дальше с облегченным сердцем. Учить надо, — думал он, — воспитывать ежемесячно. Тут с него сбили очки, спорхнула с головы шляпа, бобра завалили в снег, а сверху на него обрушили торговку с блинами. Горячие блины шипели на снегу, попахивая льняным маслом. Один блин прилип к колбу, раскаленный, прямо со сковородки. И бобр от страха заорал, «Как вы смели, хулиганы! Меня, общественного деятеля!» Торговка воя собирала блины. Пальцы ее, жирные и красные, тянулись к блину, налипшему на чело латиниста. «Отдай, хвороба!» — взвыла она. «Ты денег не платил!» Громилы кинулись на гимназистов, но в этот момент к бобру, онемевшему от ужаса, подошел сам Ферапонт из веков и вручил ему портрет царя на длинной палке. «Неси, учитель, нам телегента как раз и не хватало». Бобр взялся за палку с портретом Николая II, поверх которого колыхалось расшитое петухами деревенское полотенце. «Сударь мой, но свобода совести, но мои принципы!» «Чего?» — спросил Феропонт и так двинул по спине, что бобра вынесла с панели на мостовую, вместе с принципами и с портретом. Гордо реяла над челом латиниста петухастое полотенце. «Песню!» — сказали ему, и бобр затянул. Боже, царя храни! Подхватив гимн, шли по улицам. Впереди бобр! Телегент! Кто-то звонко крикнул ему с панели. Как вам не стыдно, а еще струва читали! Здесь не струвы, а господин из веков. Видите, не отпускает. На базаре быстро свернули торговлю. На бочку с селедками посадили сеньку классика. Сказывай речь, — велел ему Феропонт из веков. Приводим здесь речь, как она сохранилась в нашей памяти. «Мужики, айда политику лупить! Всех тунеядцев до да болтунов мозгами качать! Что они вам? Только хлеб зазря переводят! Да в неволе мужика держат! Вперед за царя!» Вперед за истинную свободу! Вперед за Думу, которая даст вам хлеба и земли! Ура! Толпа погромщиков обрастала, заполняя улицы. Попутно громили квартиры подозрительных. Вдрызг расхряпали уренскую аптеку. Спирт! — кричали. Без ликвы! Чистенький! Потом подошли к зданию Острога. Затрещали ворота под напором тел, заухали топоры, ослепительно сверкала свежая щепа. «Открывай!» — кричал, буйствуя из веков. «Амнистия! Так она всем должна быть! Да коли в рабстве станем томиться!» Шестаков с утра собирался в баньку. Он уже и бельишко в узелок повязал. И веник похлеще приготовил, и пиво собирался выпить на пять копеек. Застегивая на животе ремень, смотритель тюрьмы метался между воротами и телефоном. «Барышня, барышня, да где же ты? Скорее, полковника Алябьева!» Топоры погромщиков уже раскидывали тюремные ворота. «Стреляй!» – кричал Шестаков часовым. «Чего вылупились?» А внутри глухо ракотала тюрьма, словно зверь ворочался в берлоге. Раздались первые выстрелы часовых и тут же замерли. Шестаков наспех заталкивал в барабан желтые головки патронов, считал их на ощупь толстыми мужицкими пальцами. Четыре, пять. Выскочил потом в мундире нараспашку. Сразу шлепнул одного. «Назад!» «Всех перебью, как собак!» Железный лом опустился над ним, и все сразу померкло. «Прощай, уренский острог, прощай и ты, шантропа несчастная!» Сверкала на груди убитого медаль за героическое сидение на шибке. «Гайда! Гайда!» Разносился над городом вопль опричнины. Пряча под гимназической шинелью простреленную руку, Боря Потоцкий явился в Народный дом пораньше. Осмотрел выставку, потолкался в библиотеке, где сидели с газетами в руках пожилые рабочие. — А как здесь совет найти? — спросил он. Ему показали. Боря постучал в двери, спросил. — Простите, а товарищ Харжевский что, разве в отъезде? «Придет еще. «А вам, молодой человек, зачем? Поговорить надо. Личное или общественное?» «У меня сложно», — ответил Боря. «И то, и другое. Все вместе. Тогда подождите, юноша». До комнат народного дома из соседнего собора доносилось стройное пение церковного хора. Николин день на Руси издавно посвящен благолепию. Боря спустился в буфет пил шипучий лимонад, курил дорогую папиросу с золотым ободком на мунштуке, ощущал в кармане привычную тяжесть оружия, без которого ни шагу, и думал о предстоящем разговоре. Конечно, Казимир после всего может послать его ко всем чертям и будет прав, червяк. Но лучше все-таки поговорить. повинную голову меч не сечет. Двери в буфет распахнулись. Влетел парень. «Боевиков здесь нету случайно!» Обвел людей бешеными глазами. Убежал. Медленно и тягуче, словно пухлое тесто, Наплывал из громадной бадьи города слух, Слух о погроме. Слышались песни и вопли, уже слышались. Но ласково светило яркое зимнее солнце, в и в серебре стыли под окнами тонконогие березки, закарканные черными воронами. Боря допил лимонад, снова поднялся в совет. Нет, Казимира еще не было. Советчики глянули хмуро, спросили. Молодой человек, оружия нет? Нет, соврал Боря на всякий случай, чтобы не отняли. Жаль, ответили ему. Народный дом наполнялся людьми. Боря, как посторонний, приткнулся к стенке, покуривал. Ему нужен был Казимир. Только Казимир. Он приобщил его к партии. Пусть он и рассудит. С треском разлетелось зеркальное окно, потянуло морозцем. В проеме дверей показался извеков. «Ребята, вот где она, политика-то!» Прямо груздочкам. Боря скинул с плеча шинель. Левая рука его болталась на перевязе материнской косынки. Бедная мама, как она плакала! Товарищи, крикнул Боря, все наверх. Я останусь один. Быстро, товарищи, укройтесь, а я приму их на шпалер. Выстрел первый, второй. Безбожно, без жалости, как в бою. Жизнь снова обретала мотив, мотив революции, и кто-то дружески встал за спиной у Бори. «Товарищ!» «А тебе чего?» — спросил Боря, не оборачиваясь. «Не сердись», — ответил товарищ, — «может, пригожусь». Стройный и юный, в гимназическом мундире, узком в талии, Боря стрелял и думал о Казимире, примет или отвергнет. Серебристый отыня Рысак вынес губернаторские санки на площадь. Чекалини почти свалился с запяток. А при чем здесь я? Почему я один? А где же капитан Дремлюга? Сбегайте в собор, велел князь. Пусть прекратят службу. И никого из собора, а духовенство сюда, на площадь. Чекалини убежал. Сергей Яковлевич, не отходя от саней. Наблюдал издали, как занимается пламя над народным домом. Горело сейчас нечто новое. Ни министерство, ни трактир, ни жилище. И погибали, корчась в жаре, драгоценные петины листы Всю жизнь собирал. Человек собирал человеческое. От рембранта до Дюрера... Теперь все это прах и пепел. Ветер сорвал с кровли красный огненный лист железа и понес его над городом с тонким воем и свистом. — Где пожарные? — кричал Мышецкий. — Где дремлюга? На площади среди искр бегал и конников младший, гласный. «Люди — Люди! — голосил он. Там еще остались люди!» Сергей Яковлевич пихнул кучера с козел. «Позови мне гласного города!» «Там люди, князь!» — подбежал иконников. «Они лезут из огня по трубам. Их убивают!» «Мы же люди! Где жалость?» «Я слышу выстрелы!» — сказал князь. «Кто это стреляет?» «Говорят, какой-то гимназист. Наверное, из боевиков». Путаясь в длинных рясах, бежали священники с крестами, развивались длинные бороды, строго глядели на пожар их скорбные лики. «В Николин день!» — плакал один. «В Николин-то день!» Мышецкому было не до церковного календаря. «Усмирите словом!» — категорически велел князь. Но черносотенцы священников отшибли, одному проломили голову. Умные да хитрые делали так. Брали из народного дома мебель и выходили под видом обираловцев. Таких погромщики не трогали, приняв за жуликов. Остальных добивали крючьями и палками. Возле саней губернатора появился Борисяк. «Сейчас», — сказал, задыхаясь от дыма, — «сейчас все кончится». Цепью боевики пошли вперед, стреляли прямо по спинам. После них оставались лежать на снегу громилы. С лошадиным ржанием и звоном подъехали пожарные колесницы, стали раскатывать рукава, кружились в воздухе, оседая серыми хлопьями сожженные книги рабочей библиотеки. Сергей Яковлевич бросил шубу в сане, Пошел наводить порядок в одном мундире с орденами по случаю Николина дня. «Насос!» — крикнул брандмайор. «Качай!» Вода брызнула из рукавов. Все шланги были разрезаны. Мышецкий клином вошел в толпу, крича в сторону черной сотни. «Если сейчас же не сдадитесь в руки властей, то я...» Громадный булыжник ударил ему в лицо. Позлощенный мундир князя осыпали искры и сажа, а из-под мундира торчал ключ камергера его императорского величества. Губернатора подняли и увели. Слезы мешались с кровью. Под выстрелами боевиков, оставляя убитых и раненых, Ферапонт из веков отводил свою банду на задворке. Попутно завернули в лавки, взяли жратвы и водки, чтобы потом спрыснуть. Попутно, своротив замок, опричники завернули в типографию. К печатному слову они относились с превеликим уважением. Человек на костылях, стоя посреди лестницы, преградил им дорогу, крича, чтобы кого угодно, только редакцию не трогали бы. «А ты кто есть?» — спросили коллегу. Наборщик, а ты? Бей, в набор его, потом разберемся. Бью! ответил наборщик и выстрелил кому-то прямо в рот. Коллегу тут же убили, ворвались в комнату редакции, где редактор стоял за столом, заранее подняв руки, заговорил сразу. Направление ведомostí строго официально, а во всех допущенных мною ошибках... Виноват его сиятельство. Губернатор и князь. Убили. Облили стол керосином из черной банки. Подожгли. Потом долго и усердно ломали в типографии машины. Под несчастным Уренском, навстречу светлому морозному дню, снова поплыл дым. Брандмайор спешно велел штопать рукава, резанные ножами Активуев. Пожарные кони косили кровавые глаза на зарево пожаров. «Гайда! Гайда!» Рассыпалась по задворкам опричнина. И вдруг все разом затихло, Только трещали в огне типография и народный дом. Осип Донатович, изящно изгибаясь, завел граммофон. А вот еще и госпожа Плевицкая поет недурственно. Сказал Паскаль, не угодно ли послушать, Евдокия Яковлевна. Додо кивнула на двери. Стучат, сразу не открывайте, проверьте сначала, кто? Топоча по лестнице сапожищами, вломился феропонт из веков. Он был без усов и без бровей. Все сгорело от близкого пламени. Доброго здоровья! Сказал, и скулы сразу заходили. «Мерзавец!» — бросила ему Додо, бесстрашно вставая навстречу. «Вы, сударыня, не квакайте. Им, выходит, можно, а нам, выходит, нельзя. Лучше выкладывайте сразу. Вот и свидетель». Осип Донатович Паскаль щелкнул вставной челюстью. «Я свидетель», — спросил он. Додо отошла к стене, выросла во весь рост. «Гневная?» «Я непричастна!» — крикнула она. «Я против этого! Всегда!» «Ваше дело, мадам!» — ответил ей извеков. «Только нехорошо получается при вашем высоком благородстве. Обещали по целой трешке нарыло сунуть, а мы сейчас подсчитали. Глядь, всего по двадцати копеек накапало, а народ ведь тоже не пальцем деланный». От таких-то казусов, мадам, революции и случаются. Дудо повернулась к Паскалю. Осип донатович, выведите его прочь. Будьте же мужчиной. Паскаль из-за трубы граммофона сказал: Феропонт Матвеич, вам предлагается выйти. Чего? Да я тебя на этом граммофоне и разыграю. «Сударыня!» — наседал он на додо. «Как же быть? А? Расчет по чести. Где касса?» «Я не обещала вам ни по три рубля, ни копеек ваших не считала. Мне плевать, кому сколько приходится. Я была против этого погрома. Осип Донатович, да будьте вы мужчиной. Позвоните в полицию». «Как же, с мадам!» — засмеялся Извеков. «У нас полиция деликатная, прямо как в Лондоне. Позвони, на другой день прикатит». «Кто вам сказал эту чушь?» — спросила Додо, подергивая рукава. «Его благородие, капитан Дремлюга!» Спятил жандарм. «Пойдем, слышишь? Сейчас же!» «Что ж», — ответил Извеков. «Очная ставка завсегда вещь приятная и повышенно действует на человека. Только кассу прихватите!» Дуду ответила ему одним словом, столь соленым, что мясник его даже не понял, ибо во фрейлинах не служил и задумался. Дремлюга всех выслушал и вдруг сказал «Извините, мадам, дела наши семейные». Да так треснул Извекова, что закатил его в угол, только блестели вставные зубы. «Кто?» — спросил жандарм. «Давал тебе право беспокоить честную женщину. Паскаль?» «Паскаль!» — обещал вам по три рубля. «А вы, Евдокия Яковлевна?» — улыбнулся он Додо. «Кажется, обещали только по двадцать пять копеек. Скажите, я не ошибся?» «Что так мало, капитан?» — засмеялась Додо нехорошим смехом. Она застегнула на руке узкую лайку. Пощечина прозвучала резко, как выстрел. Дремлюга скушал ее и облизнулся, засопев. «Извините», — сказала Додо язвительно, — «дела семейные, а вы негодяй». Она пошла к порогу. И гордо реяли черные страусовые перья. Над головой стонавшего на полу Извекова прошелестели упругие шелка уходящей додо. Боря Потоцкий очнулся в знакомой комнате. Ворковал в углу самовар, весь в медалях за верную службу. Толстый котенок, сидя на подоконнике, мыл лапой мордочку. И цвели на фоне морозного окна яркие герани. Так было хорошо, так чисто, так покойно. Глаша сняла с его лица мокрый компресс. «Отошли, господин гимназист», — спросила. Казимир взял руку Бори в свою тяжеленную ручищу. «Ты погоди», — сказал он. «Мы сейчас говорить ничего не станем. Все расскажешь потом». Лежи, брат. И подмигнул весело. Кажется, с этим покончено. Мотив революции остается в силе.